Часть 4. Агент. Глава 1. «Это будет очень длинный разговор, малыш. Что бы ты подумал, если бы я сообщил тебе, что неандертальцы... Ты же знаешь, кто такие неандертальцы? Обижаете, Борис Ефимович? Хорошо. Так вот, что если б я сообщил тебе, что они не вымерли, а продолжают существовать параллельно с нами?» Я бы решил, что вы, извините, гоните или собираетесь рассказать какой-то анекдот. Не хотелось бы тебя огорчать. Ни то, ни другое, Даниэль, к сожалению. И Карлсон заговорил как заправский преподаватель, которому приходится из года в год повторять затворжённый, набивший оскомину текст. Homo neordentalensis существует гораздо дольше Homo sapiens. Самым древним обнаруженным остатком неандеров, как мы их называем для краткости, около полумиллиона лет. А самым старым костям Homo sapiens Idalto, или просто Idalto, человека разумного старейшего, около 160 тысяч. По данным официальной антропологии, последние неандертальцы жили около 40 тысяч лет назад, И сосуществовали с Homo sapiens sapiens человеком современной анатомии в течение пяти тысяч лет. На самом деле это не так, но вернемся к этому позже. Нужно понимать, что современные люди не являются потомками неандертальцев. Наш общий совместный предок умер около миллиона лет назад. При этом у современных представителей европеоидной и монголоидной расы Около 2% генов неандертальские у негроидов до полупроцента. Что говорит о том, что наши виды могли иметь совместное потомство, поскольку относились к одному роду людей. У неандертальцев была фора в несколько со 100.000 лет. За это время они заселили обширные территории в Европе и Азии. Научились делать орудия из камней и костей, шить одежду из шкур. Начали задумываться о мироустройстве и смысле жизни. Проблемы начались у них с наступлением ледникового периода. До этого они занимали лучшие земли, а сапиенсы вынуждены были селиться в менее комфортных условиях. С приходом холодов неандеры мигрировали в местности, заселённые кроманьонцами, ранними сапиенсами, чему последние были, конечно, не рады. Между видами началась конкуренция за еду и территорию в условиях сурового климата. Здесь, в Израиле, в 20 км от Хайфы, есть две пещеры: Схул и Кавзех. В них были обнаружены кости обоих конкурирующих видов. Выяснилось, что эти пещеры несколько раз переходили из рук в руки. Более 130 000 лет назад там жили неандертальцы. Последующие 50 тысяч лет — кроманьонцы, потом еще 200 веков опять неандертальцы, а затем вновь люди современного типа. Неандертальцы были неплохими охотниками. Но тут надо сказать о некоторых анатомических и физиологических особенностях, которые давали преимущество сапиенсам. Несмотря на то, что неандеры ниже ростом, чем мы, в среднем сантиметров на 15, они были физически мощнее. Мышечная масса у них на треть больше. Кроме этого, и мозг у неандерлов больше, чем у нас. Казалось бы, сплошные преимущества, но парадокс заключается в том, что большая масса тела и больший объём мозга требуют дополнительной энергии, а значит, больше пищи. А это очень сильно отягощает жизнь в условиях отсутствия сельского хозяйства и пищевой промышленности. Плюс к этому теменные и височные доли неандертальского мозга развиты хуже, отсюда слабые коммуникативные способности, бедная речь. Как следствие, племена неандерцев были малочисленнее наших. Им сложнее было уживаться друг с другом. Поэтому в битвах за территорию победителями выходили более организованные сапиенсы. А вот более развитые лобные доли добавили неандерам возбудимости и хитрости, граничащей с подлостью. Как следствие, неандеры большие эгоисты и совершенно не готовы к самопожертвованию ради сохранения своего вида, что является ещё одним фактором, из-за которого они должны были исчезнуть с лица земли. Речь Бориса Ефимовича становилась всё более эмоциональной. К этому моменту он уже не мог усидеть в своём кресле. скочил и начал ходить между камином и входной дверью. Они абсолютно бездарны в творческом отношении, опять же из-за особенностей строения мозга, но при этом любят потреблять предметы искусства. Вкуса у них нет, поэтому они как шароки тащат в свои сокровищницы всё блестящее. По сути, психологическая конституция неандерфов это истероидные психопаты с маниакальной акцентуацией. Эти хитрые подлые твари легко идут на убийство себе подобных. Тут Карлсон шумно вздохнул. Снова сел в кресло и после паузы продолжил. Так постепенно, проигрывая конкурентную борьбу с Homo sapiens на поверхности, они стали взрываться под землю, углублять и углублять свои пещеры и все реже видеть солнце. В условиях нехватки пищи, Неандертальцы стали злоупотреблять каннибализмом, причём добывать для попитания своих сородичей было гораздо проще, нежели более организованных Homo sapiens. Позже они научились отлавливать сапиенсов, но уже для других целей. Именно неандертальцы придумали рабство. До сих пор они похищают людей и тащат к себе. Наши женщины им нужны как инкубаторы для гибридов. Также у них самих нет ни художников, ни учёных. Особенности их психики не позволяют им концентрироваться на чём-то одном достаточно долго. Лучше всего они роют землю. Оказалось, что наступила ночь. Карлсон опять встал, подошёл к камину, взял из стойки кочергу и принялся шевелить тлеющие угли. Огонь ожил. И лицо его суровое и печальное проступило из темноты. Легенды о гномах, троллях, кобольдах, нибелунгах и прочей нечисти, живущей в шахтах. Это про них. Сейчас там целые города с мощнейшей системой защиты от проникновения с поверхности. Оттуда, из-под земли, они вмешиваются в управление нашим миром и тормозят прогресс человечества любыми способами. Устраивают войны, запускают религии и эпидемии. И так они придумали деньги. Их политтехнологии постоянно совершенствуются. К началу третьего тысячелетия они перешли от зомбирования отдельных стран и народов к общемировому зомбированию. И всё это для того, чтобы ослабить человечество настолько, чтобы неандертальцы смогли триумфально вернуться на поверхность. Огонь в камине погас окончательно. Все погрузилось во тьму. «Пойдем подышим», — предложил Борис Ефимович. Они вышли на террасу. Малыш молчал подавленно. Он одновременно и верил Карлсону, и не желал принимать услышанное. И тут тоскливо завыли сирены. По черному небу поползли светлячки ракет и зачертили перехватывающие их лучи лазеров. Когда ракеты взрывались, Приглушенный гром долетал до земли, как при отдаленной грозе, через несколько секунд. Как обычно, в это время начался ночной ракетный обстрел территории Израиля. Карлсон как будто любовался этим салютом. «Вот тебе, малыш, и наглядное пособие к лекции. Непрекращающийся почти век арабо-израильский конфликт. Тоже результат подрывной деятельности агентов подземелья». Когда они вернулись к камину, Борис Ефимович похлопал Даниэля по плечу. Ты проделал отличную работу. Стал апостолом новой религии и практически двойным агентом. Пора тебе наконец узнать об организации, на которую ты работаешь. Называется она Всемирная служба по контролю подземной угрозы. ВСКПУ. Они просидели до глубокой ночи. Карлсон подкидывал дров в огонь и рассказывал потом отвечал на вопросы малыша и снова рассказывал о том, что штаб-квартира ВЭКПУ базируется на Кубе. Гордое по контролю в названии сохранилось ещё с советских времён, когда служба действительно могла что-то контролировать. Теперь честнее было бы поменять контроль на сопротивление. Но этих динозавров в штабе разве убедишь, что почти во всех странах есть собственные подразделения ВЭКПУ Иерусалимский филиал израильского подразделения возглавляет он, а Чиповский Борис Ефимович, оперативный псевдоним Карлсон. А книжная лавка выбрана им для прикрытия как дань традиции, ностальгии по тем временам, когда информация хранилась на бумаге. На сегодняшний день этот род деятельности гарантирует не слишком большую посещаемость заведения. Оперативной работе это только на пользу. о том, что у подземелья существует служба антагонист ВЭСКПУ, неандертальский разведывательный корпус, сокращённо НРК, и что в последнее время отмечается явная активизация неандертальской активности на поверхности, и аналитики ВЭСКПУ подозревают готовящуюся глобальную диверсию, возможно, имеющую своей целью уничтожение Homo sapiens как вида. Прощаясь с малышом, Карлсон с чувством стиснул ему руку. «Привык я к тебе. Да и некоторые будут недовольны, что им придется вернуться к обязанностям продавца. Ну что ж, как говорится, хаваля ля зман. Ребята расскажут тебе о неандрах поподробнее, пока ты в апостольскую келью свою не съедешь». Малыш задержался на пороге. «А что вы, Борис Ефимович, думаете по поводу бессмертия?» Карлсон нахмурился. Бессмертие. Оно, конечно, штука полезная, но мы к нему пока не готовы, ни морально, ни материально. Это не андегральские выдумки для продвижения, возможно, самые опасные для нашей цивилизации и религии. Не огорчай меня лишними вопросами и иди спать спокойно.